Глава пятнадцатая Ниэнар в Бретиле Что-то Ниэнар спешила насквозь лесную чащу, слыша сзади крики погони, и сорвала с себя одежды, одну за другой сбрасывая на бегу, пока не осталась ногой. Весь день напролёт бежала она словно затравленный дикий зверь, что не смеет ни остановиться, ни перевести дух. Но к вечеру безумие разум её оставило. Она постояла мгновение, словно бы недоумевая. А затем, от изнеможения лишившись чувств, рухнула как подкошенная в густые заросли папоротника.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 Она же лишь глядела, не говоря ни слова, точно угодивший в ловушку дикий зверёныш. И случилось так, что в ту пору несколько лесных жителей и проходили мимо, возвращаясь после вылазки против орков, и поспешали через переправу та торопясь в укрытие неподалеку. И тут ярко полыхнула молния,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 «Не тревожься», — промолвил трамбар «Верно, слишком горестен рассказ твой, и до поры слова не идут с языка. Но я хочу дать тебе имя и назову тебя Нинеэль, слезная дева». Услышав это имя, девушка подняла взгляд и покачала головой, но повторила. «Нинеэль» — то было первое слово, что произнесла она, отрешившись от тьмы. И так именовали ее впредь среди лесных жителей. Поутру ее повезли ко Фельбрандир. Дорога там круто шла вверх, пока не доходила до переправы через бурную реку Келеброс.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 как у Нинеэль сделался жар, и она впала в забытье.